В трубоходе Стюарт выкатил тележку с напитками почти сразу же после того, как Хевелон Тафф пристегнулся ремнями, приготовясь спускаться вниз. Тафф уже попробовал сатлемское пиво в ресторанах «Паучьего гнезда» и нашел его жидким, водянистым и отменно безвкусным. «А нет ли у вас каких-либо сортов пива, произведенных на других планетах?» – спросил он. «Если есть, я бы с радостью купил!» «Конечно есть!» – ответил Стюард. Он нагнулся к тележке и достал пластиковую бутылочку с темно-коричневой жидкостью. На этикетке Тафф увидел шандалорскую надпись. Он пробил на карточке свой кодовый номер. На Сат-Лэмми денежной единицей была калория. Цена бутылочки, однако, почти в четыре с половиной раза превышала фактическую калорийность напитка. «Импорт», — объяснил Стюарт. Тафф, исполненный достоинства, посасывал пиво, а в это время трубоход стремительно мчался вниз на поверхность планеты. Поездка была не из приятных. Хевлен Тафф счел, что цена билетов звездного класса для него будет излишним расточительством и поэтому решил ехать классом ниже, то есть люксом. Тут ему пришлось втиснуться в кресло, явно рассчитанное на сад Лэмского ребенка, причем на ребенка маленького. В ряду было восемь таких кресел с узким проходом посередине. По счастливой случайности ему досталось место у прохода, иначе он сильно сомневался, сумел бы он вообще совершить это путешествие. Но даже и так стоило ему чуть шевельнуться, как он касался голой тонкой руки женщины севшей слева. А это для него было крайне неприятно. Когда он сидел так, как привык, то упирался головой в потолок, Поэтому ему приходилось горбиться, а от этого больно напрягалась шея. Тавс вспомнил, что в трубопроходе есть еще салоны первого, второго и третьего класса и решил любыми способами избежать знакомства с их сомнительным комфортом. Когда начался спуск, большинство пассажиров опустили на головы электронные капюшоны и выбрали развлечения по своему вкусу. Предлагались, как заметил Хэвилон Тафф, три разные музыкальные программы, историческая драма, две эротические фантазии, информация по бизнесу, нечто под названием геометрическая павана и прямая стимуляция мозгового центра наслаждений. Тафф решил попробовать геометрическую павану, но обнаружил, что капюшон ему мал. По сатлемским стандартам голова его была слишком большой. «Эй, ты-то самая большая муха!» – спросил кто-то через проход. Тафф оглянулся. Саотлэмцы сидели молча, головы их были закрыты черными капюшонами. Кроме нескольких стюардов в конце вагона, единственным пассажиром все еще находящимся в мире реальности, был мужчина, сидевший на боковом месте с другой стороны прохода на один ряд позади Таффа. Длинные перевязанные тесьмой волосы, медный цвет кожи и пухлые румяные щеки выдавали в нем такого же чужеземца, как и Тафф. большая муха да я хэвиланд of инженер эколог я так и знал что ты муха сказал мужчина я тоже я речь ноарен свандина он протянул руку хайланд та взглянул на нее мне известен древний ритуал пожатия рук сэр я вижу что у вас нет оружия в насколько я понимаю первоначально этот обычай служил именно для того чтобы определить это я тоже безоружен вы можете убрать руку рэч норан ухмыльнулся и опустил руку да ты шутник сказал он сэр возразил хайейланд таф я не шутник и уж тем более небольшая муха по- моему это ясно для любого человека с нормальным человеческим разумом. Хотя вполне допускаю, что на анддине нормы другие. Реч Норран поднял руку и ущепнул себя за щеку. Щка была круглая, миссистая, пухлая, покрытая красной пудрой и ущипнул он ее сильно. Тафф решил, что это какой-то странный нервный тик или особый вандинский жест, значение которого он не понял. «Муха, так говорят паучки, это идиома», — сказал мужчина. «Они зовут нас чужеземными мухами». «Несомненно так», — согласился Хэвелон Тафф. «Ты тот самый человек, что прилетел на гигантском боевом корабле, да? О ком говорят во всех новостях?» Норрен не дожидался ответа. «Почему ты в парике?» «Я путешествую инкогнито», — объяснил Хэвелон Тафф. «Хотя, похоже, вы раскусили мою маскировку, сэр». Норрен опять ущипнул себя за щеку. «Зови меня Рэйч», — сказал он. Он смотрел Тафа с ног до головы. «Маскировочка-то слабовата», — сказал он. «По реке или без парика, ты все равно толстый великан с лицом грибного цвета». «Придется в дальнейшем пользоваться косметикой», — отозвался Таф. «К счастью, никто из местных жителей не проявил такой проницательности». «Просто они слишком вежливые. На Саотлэйме всегда так». «Знаешь, их же слишком много. Большинство из них не могут себе позволить настоящего уединения, поэтому они делают вид, что каждый сам по себе. Они не будут замечать тебя на публике, если только ты сам этого не захочешь». «Жители Сатлендского порта, которых я встречал, не показались мне не излишне сдержанными, не скованными строгим этикетом», — сказал Хевилон Тафф. «Так это же паучки, они не такие», — ответил Рэйч Норрен. «Там немного посвободнее». слушай можно я дам тебе маленький совет не продаая здесь свой корабль то плютой к нам на вандин мы заплатим намного больше я не собираюсь продавать ковчег возразил тав не надо меня дурачить сказал норан у меня все равно нет полномочий чтобы его купить и стандартов тоже нет а жаль поезжай на вандин и свяжись там с нашим советом координаторов не пожалеешь он оглянулся вокруг словно желаю убедиться что стюарды далеко а пассажиры все еще грезят под своими капюшонами и понизил голос до заговорщиского шепота потом даже если дело не в цене я слышал что у твоего корабля просто кошмарная мощь Ведь так сатленсомем нельзя давать такую мощь нет я их люблю правда люблю часто сюда прилетаю по делам это хорошие люди каждый из них в отдельности а но их так много тафер и они плодятся и плодятся и плодятся просто как грызуные какие-то вот увидишь пару веков назад здесь из-за этого была большая война сати насаждали везде свои колонии захватывали каждый кусочек земли какой только могли найти а если там жил кто-то еще о них просто выживали В конце концов к мы положили этому конец мы переспросил Хланд таф вандин с край мир мир Ггенри и джазба основные ближайшие миры а еще нам помогали и многие нейтральные планеты Мирный договор разрешается отлемэмсомем жить только на своей солнечной системе но если дать им такой корабль как твой таf, Они могут начать все сначала. Я считался от лэмсов исключительно честными и нравственными людьми. Рэч Норрен опять ущипнул себя за щеку. Честные, нравственные, конечно, конечно. Лучше нет людей для заключения сделок, а девицы знают кое-какие пикантные эротические штучки. Я тебе говорю, у меня есть сотни друзей Сати, и я люблю каждого из них. но этих моих 100 друзей наверное 1000 детей эти люди размножаются вот в чем проблема та поверь мне они жизнистые так ведь несомненно так отозвался хэвиланд та а что такое жизнинистые позвольте спросить жизньнистые нетерпеливо ответилрыч норан антиэнтроисты поклонники культа детей и Ре религигиозной фанатики Тафф Он хотел еще что-то сказать, но тюард повез по проходу тележку с напитками. Норран откинулся в кресле. Хейвиланд тафф поднял длинный бледный палец останавливая стюарда пожалуйстауйста еще одну бутылочку сказал он. До конца поездки тафф молчал, скрючившись в кресле и задумчиво посасывая пиво.